Глава 14. В общем-то, наверное, все. Последний раз, проверив ремни на усиленные костяными вставками кожаной броне, обратился я к Вильгуру, последним из нашей троицы. Киера, волчком вертясь вокруг манекена, упорно долбила того узким, как спица, кинжалом. При этом при каждом новом ударе в теле манекена оставалась очередная точная, но призрачная копия оружия. Алсайрос разбирал последние склянки, сортируя те по нашим сумкам, так, чтобы у каждого были нужные лишь ему зелья. Например, на восстановление маны, что нам с Киерой были вообще без надобности, естественно, все отошли Архимагу. А вот на жизнь, конечно же, нам, убогим. Наконец-то! Услышав меня, искренне обрадовался отвлекшись от важного дела маг. Я думал, мы тут на месяц застряли. Я подбирал себе привычные вещи, хмуро заметил я. Привычные? «Поэтому у тебя на поясе висят два многозарядных мини-арбалета, на груди перевесь с шестью метательными ножами, топор в петле и огромный арбалет за спиной», Удивленно поинтересовался тот. «Арбалет мне просто понравился». «А остальное? Решил сменить класс?» «У меня его теперь вообще нет. После того, что со мной сделали, я лучше буду издалека врагов отстреливать». «Ты хотел сказать стирать в порошок, не сводить до атомов. Что там за арбалет у тебя?» маг прищурился пробурчал какие то невнятные слова а, -а, -а уничтожитель богов тогда про атомы я точно приуменьшил мага явно злила задержка хотя чего беситься я не понимаю уж извините но я хочу жить любой ценой и это здесь нас никто не достанет а вот в норе там я уже не уверен что каждый будет кидаться к нам с дружескими объятиями отстань процедил я отвернувшись от лсареса Не хочешь никуда идти, можешь остаться здесь. Так Ан-Думы будет не против. Нет уж, одних я вас никуда не отпущу. Что, я зря жизнью ради твоего спасения рисковал? Ладно. Подойдя ко мне, он протянул мне сумку, естественно, необычную. В обычную бы не влезло бы десяток разномастных и разноразмерных артефактов, сотня свитков и ничуть не меньше склянок. Извини, устал просто, сорвался. Замяли, согласился я. Дождавшись окончания спора, Вильгур коснулся неприметного амулета на шее, как оказалось, ранее спрятанного за броней, и спросил, «Куда открывать портал?» «Зависит от того, где сейчас находится глава гильдии теней», ответил я, краем глаза, наблюдая за реакцией своей команды. «Да, выбор у меня было немного. Тени, вампиры и... И, в общем-то, и все". Нет, конечно, я бы предпочел сразу свалить в мир демонов, но Такан сам сказал, что портал туда открыть не может. Интересно только почему, промелькнула запоздалая мысль. Надо было сразу спросить, но что-то я тогда об этом не подумал. Поэтому тени. Надеюсь, Дезраэль не откажет своему бывшему ученику в небольшой услуге. Ну а если и откажет, тогда останется запасной план Хайртур, тоже учитель, может, даже не бывший. Но команде, как оказалось, мой выбор был абсолютно по боку. Даже магу, что естественно, отлично знал, кто такие тени. Резиденция Дэролайла находится в замке Мрикул, немного подумав, сказал Бельгур. В Мрикуле? В моем замке? Удивленно округлились глаза Сайроса. Да, в Мри. Хотел было повторить Альт, но магу это и не требовалось. Какого. последовала пара ругательств на Эспере. чтобы они!» Затем на темно-эльфийском. «Гребаные!» Ну и напоследок на человеческом, местном. О, Киера почему-то отступила на пару шагов назад и спряталась за мою спину. Хм, заметив ее движение, задумчиво промычал Архимаг. «Леди Киера, а вы ничего не хотите мне рассказать?» «Не хочу», — торопливо покачала головой девушка. «Но придется!» Маг подошел ближе, глядя сквозь меня прямо на Киеру. «Скажи мне, девочка, как мой, — выделил он, — замок оказался в руках этих недоэльфов?» «Ключ», — пискнув, ответила та. «Какой демона тебя задери ключ?» «Ключ портал Рамос, но я не знала, что это ваш замок, и вообще, это вы Дезраэлю тот ключ передали». «Я?» Кажется, мага скоро ударит инфаркт, судя по тому, как скривилось его лицо. Ну да, быстро-быстро закивала девушка, в Лиаррахоре. Понятно, Алсайрос на удивление мгновенно остыл и, недовольно покачав головой, произнес Заклинание неправильно сработало. Видимо, где-то я ошибся. Ключ должен был получить Крейбен, член гильдии теней, а получил Дезрель, тоже член гильдии теней. «Ладно, что уж, бывает. Мой косяк!» — раздраженно махнул он рукой. И как ни в чем не бывало, и даже не извинившись перед Киерой, Архимаг повернулся к Вильгуру, что все с тем же каменным выражением лица наблюдал за нами. «Открывай портал, парень. а замок я еще верну», — злобно пробурчал Сайрос. «Бездна вам в глотку, а не мой замок!» «Но открывай за границами замка», — поспешил добавить я и тут же пояснил. «А то, кто знает, как там у них защита на наше появление отреагирует. Элсайрос и так его чем только можно напичкал. Напомнил я магу про наше с ним первое и последнее посещение Мрикула. А тени по-любому переделали все под себя, доводя систему до идеала». «Как скажете», — отозвался Вильгур, что-то там колдуя со своим амулетом. Я так понял, это был своеобразный портативный телепорт и достаточно маленький, если сравнить его с тем же портальным камнем императорского рода сурдов, что мы когда-то с Хайртуром не раз использовали для перемещения между Норией и Ако как Гошем. Тот на шее так просто не поносишь. Но если ты, конечно, не трехметрового роста демон. Наконец, перед нами, прямо вооружейно, открылась воронка портала знакомого такого оттенка из Сине-Черного. Хотя кто бы сомневался, что этому амулету приложил свою руку сам Такан Альхамур. хамур Всё-таки это его подчиненный, его дворец и его материк. «Точка выхода, ущелье Орган, в полукилометре от главного входа», — уточнил Вильгур. Пойдет. благодарно кивнул я Альто, не опередив Улсайроса, первым шагнул в портал. «А то Макс сейчас злой, и если там вдруг будут дроу, точно может не сдержаться и приложить их как следует». Но первыми меня по ту сторону встретили не они, а дикий свистящий ветер, снежные метели, пронизывающий до костей холод. Как же знакомо. «Вот же!» Раздался за спиной недовольный голос Киера. Девушка решила от меня не отставать, шагнув в портал следом. А, как же холодно!» Она торопливо полезла в сумку и, радостно достав оттуда шерстяное одеяло, укуталась в него с головой. А я пока терпел, решив подождать мага. хотя у меня было точно такое же одеяло, а еще спальный мешок и даже палатка. Так он предусмотрел вообще все, часть вещей сложив в сумке заранее. «Поспешишь, себя насмешишь», — философски заметил появившийся из портала Сайрос. «Ладно, детки, пожалею я вас». Он протянул в нашу сторону руки и произнес пару незнакомых фраз. Вокруг меня и девушки тут же закружился теплый ветерок, разогнавший метели холод. и так и остался, создавая своего рода тепловую завесу. Интересное заклинание, учитывая, что раньше прям вот точно такого я не припомню. Видимо, ни один я успел поэкспериментировать, взяв за основу что-то из технологических достижений Карнила. Архимаг тоже не остался в стороне. «Замок там!» — указал Вельгур, вступив на занесенную снегом землю последним. И его, в отличие от нас, холод мало беспокоил. хотя на первый взгляд никакой магии он точно не воспользовался. «Без тебя знаю», — вспомнив о эльфах, завладевших его собственностью, огрызнулся Лсайрос и, махнув рукой, мол, следуйте за мной, направился вдоль ущелья. Я, конечно, хотел его предупредить, что вряд ли тени оставили столь важный, считай прямой, подход к замку без внимания и по-любому выставили дозоры, но... «Но мне же и так надо встретиться с ними как можно скорее», и я нисколько не против, если они первыми узнают о нашем появлении». И спустя пять минут я понял, что не ошибся. Прямо перед магом в землю воткнулась черная как ночь стрела, словно предупреждая еще один шаг, и... тебе конец, смертный». А по обе стороны от нашей группы буквально вышли из тени, отбрасываемые скалистыми склонами хребта, четверо эльфов в излюбленной гильдейской броне, с лицами, закрытыми масками-капюшонами. И ведь секунду назад там точно никого не было. Альт мгновенно выдернул из ножен мрачный зазубренный клинок, а на другой его руке шипастый нарост кристаллического наруча доспехов трансформировался в полупрозрачный щит с краями бритвенной остроты, став, по сути, еще одним оружием. «Не-не!» Торопливо встал я между вельгуром и парой эльфов, что, сдернув луки с плеч, взяли нас на прицел. «Убери! Сейчас же!» Попросил я, правда не будучи уверенным, что ему вообще нужно оружие, чтобы разобраться со стандартной боевой звездой. «Но все равно, лишние проблемы нам сейчас ни к чему. Мы пришли с миром, за помощью, а не чтобы наживать врагов». «А я еще боялся, что Макс совершит ошибку». Но нет, тот стоял смирно, держа руки вдоль тела и ни единым жестом не высказывая угрозы. Альт послушно убрал меч и щит, продолжая внимательно следить за темными. «Кто вы?» — прямо спросил один из воинов гильдии теней. На вид точно не ученик, скорее уже полноценный адепт, как, впрочем, и остальные из дозорной пятерки. «И как здесь оказались?» «Телепортом». Отвечать я решил, начав с последнего вопроса, откровенно проигнорировав первый. «Ищем встречи с Хантаром или Дезраэлем. Вы можете связаться с ними?» «Нет». Лицо эльфа закрывала маска, так что мне сложно было понять, соврал он или нет, а читать эмоции по одним глазам я не умел. «И телепорт здесь не работает!» В голосе тени прорезались угрожающие нотки. «Повторяю вопрос, кто вы?» «Меня зовут Крэйбин. Понимая, что еще чуть-чуть и тени просто-напросто нас атакуют, быстро произнес я. Именно это мое первое имя должно быть известно хоть кому-то из них». Эльфы переглянулись, в их глазах появилось неподдельное удивление. И один из них, все же достав амулет, отошел в сторону, явно намереваясь связаться с кем-то рангом повыше простого адепта. «Вот, не ошибся же. Знакомо им моё имя?» «Следуйте вперед. вернувшись к нам, приказал Дроу. «Вас встретят!» Взмах рукой, и воины отступили в тень, мгновенно растворившись в ней. «Вот только я отлично понимал, они не оставят нас без внимания и будут следовать по пятам на всем протяжении пути до замка». «Что-то как-то недружелюбно они нас приняли», наклонившись к моему уху, прошептал Сайрос с опаской, поглядывая по сторонам. «Ты же сам слышал, эта территория заблокирована для телепортации. Значит, мы нарушители и по умолчанию считай враги». «Даже после того, как ты назвал им свое имя?» «Они сомневаются», — ответил я. «Сам понимаешь, обо мне никто не слышал три с лишним года». и внезапное мое появление в самом центре их обители вызывает кучу подозрений. «Но мы пока живы», — заметил маг. «Именно что пока», — поправил я его. «Но надеюсь, нас встретит тот, кто сможет удостовериться в моей личности». «Ну, если что, прячьтесь за мной, я прикрою. Да и вельгур воин не слабый, справится. Не зря же его токан за нами приглядывать поставил». Путь до замка занял немного времени. Правда, до самих ворот величественного каменного сооружения, верхняя часть которого выступала из плато в конце ущелья, заканчивающегося скалистым утесом, мы так и не дошли. Тень по левой стороне от нас ожила, явив воина гильдии, того, что совсем недавно уже общался со мной. И попросив нас остановиться и ждать, он занял место справа от нашего отряда. Кажущийся расслабленной поза, руки сложены на груди, но воин точно был готов сорваться в бой в любую секунду. Со стороны замка раздался сигнал боевого рога, на стенах нарочито открыто показались стрелки и маги, а створки огромных ворот начали медленно открываться. Когда образовалась щель, достаточная, чтобы свободно могли разминуться две телеги, сложный механизм замер, и из глубин замка показался конный отряд. Пришпорив лошадей, они быстро сблизились с нами. Суровые опытные воины, прошедшие не одну битву, мало были похожи на привычных мне теней. Никаких тут тебе плотно облегающих тело легких кожаных доспехов, небольших мечей, кинжалов. Наоборот. Мощная крепкая металлическая броня, копья с треугольными наконечниками, здоровенные щиты и тяжелые полуторные мечи в петлях усёдил. Всадники мгновенно взяли нашу группу в кольцо и, ощетинившись копьями, замерли. А дозорный как-то незаметно исчез. Слушай, а может, надо было все таки к вампирам податься? Нервно пробурчал архимаг, разминая пальцы. Или, скорее же, незаметно навешивая на них ключевые связки боевой магии, способные развернуться в полноценный каскад убийственных заклинаний за какие-то доли секунды. «Убрать оружие!» Внезапно раздался слегка искаженный шлемом голос снаружи кольца, и всадники беспрекословно подчинились. Раступившись, они пропустили внутрь спешившегося воина, чьи доспехи отличались вычурной окантовкой, незнакомым мне гербом и нанесенными по его периметру серебристыми рунами. Оставив лошадь, тот вошел в круг и направился прямо ко мне. Кребен. Рука воина подняла-забрала, и на меня удивленно посмотрел светлый эльф, что несложно было понять по цвету кожи и глаз. «Свежие рваные шрамы от когтистых лап зверя!» Обоженные магическим огнем щека, свернутый чуть на бок нос. И несмотря на все это, я не мог не узнать за столь жуткой боевой маской старого друга и бывшего учителя Дезраиля. А то кто же еще старый ты лис? Радостно улыбнулся, намеренно сославшись на его давно забытые многими прозвище. Лис? Кажется, эльф столь же намеренно удивился, сделав вид, что не понимает, о чем я. Серый лис. «Напомнить, где я услышал это прозвище?» — хитро прищурился я. «Не нужно, я верю тебе. Тем более Ариана предсказала твое появление у Мари-Кула еще вчера». Нагло скалился Дезраэль. «Вот же!» — сердито покачал я головой. «Да ты не серый лис, а хитрый и пронырливый кот!» «Ой, да ладно тебе!» И, сделав шаг вперед, эльф радостно обнял меня, да так, что затрещали кости. «Все, все, хватит!» С трудом вырвался я из схватки старого друга. Лучше попроси своих вернуться в замок, а то они Вельгура нервируют. Вельгура? Не понимающий обвел тот взглядом членов моего отряда, остановившись на Альте в кристаллических доспехах. Ага, кивнул я. Риана предупреждала, что вас будет четверо, но она так и не смогла увидеть личность четвертого. Кто он? Гость другого материка. Не стал скрывать я правду. Всегда Рема. Да, Дезрель, да, именно оттуда. Что ж, тебе придется многое мне рассказать. И мне, и Хантару. Три года, Крэйбен. Тут голос эльфа слегка дрогнул. Вести о тебе не было три года. Мы все думали, что ты давно мертв. Ну, как видишь, вы ошиблись. Но как? А Ариана вам разве не рассказала? Перевел я стрелки на Оракула. Нет, покачал головой эльф. Она и появилась-то у нас ненадолго, передав весть лично Дералайлы, а затем исчезла вместе со своим личным телепортом. В смысле личным? Не понял? Так, Дезрель, кажется, понял, что разговор затягивается, и пора бы перебраться в более тёплое место. Давайте в замок, пообедайте, если хотите, и потом в кабинет Хантара. Там и продолжим. Повелительный жест всадникам, и четверо из них спешились, предоставив нам возможность закончить путь до замка со всеми удобствами и уж точно быстрее, чем пешком. Ну а через полчаса мы все собрались в просторном кабинете главы гильдии теней, где-то в левом крыле замка на третьем этаже, если считать сверху вниз. А как еще? Мрикул все же не совсем обычное строение и уходит глубоко под землю, подобно муравейнику, а не растет вверх к небесам. «Крейбен!» Громко произнес Дезраиль, привлекая всеобщее внимание, а затем, когда взгляды сидящих за столом людей, эльфов и одного Альта сосредоточились на нем, поднял вверх полный вина бокал и произнес тост. За тебя! Да, с разрешения главы гильдии мы решили совместить приятное с полезным, то бишь разговор и обед, усевшись вокруг массивного овального стола, принесенного эльфами с ближайшего зала. И за время, пока тени все подготавливали, Дезраэль даже успел переодеться в строгий черный костюм. Видимо, веяние человеческой моды наконец-то дошло даже до эльфов. «И за вас, леди Верла... Киера!» — поправился он, вспомнив настоящее имя девушки, что уже успела представиться ему по пути в замок. «За вашу искреннюю любовь, что наконец свела вас вместе!» Кьера улыбнулась, кивнула и, вдохнув аромат напитка, сделала маленький аккуратный глоток. «Прекрасное вино!» — похвально заметила девушка. «Еще бы!» — наконец-то заговорил доселе молчавший, пока мы утоляли не только голод, но и жажду, хантар. «Личные виноградники жрецов Анаркиса! Три сотни лет выдержки в дубовых бочках гномов! Почти божественный напиток! Но...» Он слегка замялся, извинился одними глазами и произнес. «Прости меня, Крейбин. у меня еще много дел, поэтому я сразу перейду к сути, хорошо?» «Конечно». Опустив бокал на стол, ответил я. «Какова цель вашего явления в Мрикуле? Нам нужна ваша помощь, чтобы попасть в земли демонов, как можно ближе к разлому бездны». И только ли, судя по маске подозрения, на мгновение промелькнувшей на его лице знал Дроу намного больше, чем Дезраэль. Или, скорее, после встречи с Ирианой поделился с тем не всей информацией? Вроде бы нет, — пожал я плечами, игнорируя подозрение эльфа. Эх, Крейбен, Крейбен, — удрученно вздохнув, покачал тот головой. Ты ведь сейчас не всю правду говоришь, — посетовал он. Далеко не всю. Я нисколько тебе не соврал. Просто какой вопрос, такой и ответ. — отозвался я, вновь потянувшись к бокалу. «Хорошо, спрошу иначе», — согласился Хантар с моими правилами игры. «Зачем ты вернулся в Норию?» «Так, судя по всему, ты и так это знаешь», — сделав пару глотков, ответил я. «От Арианы. А вот Дезраэль не знал, переводя удивленный взгляд с меня на Хантара и обратно, явно не понимая, что вообще происходит. «Да, ладно, ты прав. Она мне действительно все рассказала», — подтвердил мои догадки темный эльф и получил недовольно злобный взгляд от Дезраэля. «И, как я вижу, ты не хочешь следовать своей судьбе?» «Судьбе?» — насмешливо рассмеялся я. «Какая судьба, Хантар? Меня, Киеру и Лсайроса силой притащили в Норью. Понимаешь, силой против желания. Да плевать мне, если честно, на такую судьбу». Сейчас я хочу лишь безопасности для себя и своих друзей. Я ведь уже не тот парень, чьи имя три года назад гремело на все миры. Мне бы спокойно дожить свой век, спокойно любить и наслаждаться жизнью. Может быть, даже растить детей. А не это вот все, сломя голову бросаться демона знает куда и во что. Хочешь сказать, Ариана ошиблась? А что думаешь, археолу не ошибаются? Ни разу не слышал. Ну все бывает впервые. Так что цени, ты стал свидетелем такого чуда». «Издеваешься?» — нахмурился Хантар. «Даже не пытался. Ты мне лучше вор, что скажи. Вы поможете нам или нет? Я ведь не хочу ссориться с тобой. Если откажешь, пойму. Просто тогда пойду к другому». «Интересно, кому?» — недовольно обронил глава гильдии. «Хотя мне все равно», — устало отмахнулся. «Ты не сможешь всю жизнь бегать от судьбы». Рано или поздно она тебя настигнет. Философствуешь. Меня уже начал злить этот пустой диалог. В замке засиделся. К бумаге привык, да? Много книжек прочитал. Ты изменился, вздохнув горестно произнес Хантар. Не того я ждал от нашей встречи. Не того. Да и ты не прежний вроде. Уже тише отозвался я. С годами все меняются. Вон даже Дезреля я узнал не сразу. Хантар посмотрел на эльфа и, немного подумав, произнес: А он не рассказывал, откуда у него эти шрамы? «Хм, что за резкий переход?» — мысленно ответил я, не понимая, для чего это понадобилось главе гильдии. «Нет, я же с ним меньше часа, как увиделся». «Расскажи ему», — попросил дроу светлого эльфа. Крейбен, видимо, не осознает всей серьезности сложившейся ситуации. «Я тоже», — не спешил тот следовать просьбе своего главы. «Почему ты не рассказал мне все? Зачем было утаивать? Разве я давал повод?» «Да чтоб тебя!» — скривился Хантар. «Ладно, я сам». Игнорируя недовольство Дейзраэля, начал рассказывать. Шесть дней назад у Луны атаковали одно из поселений близ Аннунверина в Налдемаре. Хайртур тут же запросил помощь, и мы не могли ему отказать. «Помощь? У вас?» — удивленно перебил я Троу. «У нас союзный договор», — пояснил тот. «С вампирами? Что помогают Синримам?» «Так и мы же не все Дроу тени вне политики, по крайней мере, последние четыре года. Да и обиды между нашими народами остались в прошлом». Сейчас важнее другое. Понятно, продолжай, принял я его доводы. Бой был тяжелым, ведь это была не разведка, а передовой отряд, и в бою участвовали не только мы, элитная гвардия царя гномов, шаманы орков и даже люди. Кое-как мы смогли отбиться и закрыть портал при помощи Вигора и Радона. Радон здесь? И снова я перебил Хантара, ведь Радон это вполне себе ниточка, способная привести меня к призрачному замку. Да, он, как и многие другие, застрял в норе. Что? А как, как Гош больше недоступен, Крейбин. Мы не знаем, что там произошло. Связи нет, порталы не открываются. О нет! Только и мог что простонать я. Но когда это произошло? За день до атаки. То есть ровно неделю назад. Но как? И почему странник мне об этом не рассказал? Спроси у него об этом сам. Его больше года никто не видел. Хотя, я думаю, ответ будет предсказуем. Ведь последнее время его мало интересовало происходящее в Норе. «Прекрасно! Просто прекрасно! А Аури? Или он только умеет, что порталы в вкарнял открывать?» «Куда открывать?» — переспросил Хантар, услышав незнакомое название. «В мой родной мир». «А, понял. Родина игроков». «Нет, Аури старается не вмешиваться». «Пока что. Кстати, а можешь поподробнее рассказать о том, как они оба оказались связаны с твоим появлением?» «Да без проблем. Прикрыв глаза, я устал, откинулся на спинку стула. Походу, мы тут конкретно застряли». Посидев так минуту, открыл и посмотрел на как-то разом осунувшегося Лысайроса и Киеру, чьи глаза уже стали влажными. Успокаивающе коснулся ладони девушки и начал рассказывать. Уложился я быстро, в час. Смысла растягивать не было, так что говорил только самое важное. «И что теперь будешь делать?» — спросил Хантар. «Не знаю. Дай мне хотя бы день обо всем поразмыслить. В любом случае с миром демонов нужно что-то делать. Без древних вам будет туго». «Очень туго, Крейбен. Очень. Боги растеряны. Никто ничего не понимает. Аури до сих пор на Сигдариуме вместе со странником». «Опасность, вот она, уже на пороге!» «Завтра, Хантар, все завтра!» Продолжать обед уже не было смысла. Аппетит пропал, как и настроение. И не только у меня. киеро допив свое вино и даже дотянувшись до соседнего бокала, тихо посапывала, сложив руки на столе. «Хорошо, можете отдохнуть у нас. Вас сейчас проводят, я распоряжусь выделить гостевые покои». Он достал амулет связи и отдал приказ. «Спасибо», — поблагодарил я Хантара. «Хотя ты ведь мог сразу об этом рассказать, да?» Осуждающе заметил я, понимая, что слегка запоздал с этим опросом. «Я сначала хотел услышать тебя». «Услышал? Доволен?» «Не очень. Но, надеюсь, ты образумишься. Я». Тут дверь в кабинет внезапно открылась, так и не дав Хантару прочитать мне очередную нотацию. На пороге появился воин в полном боевом облачении, что выглядело довольно странно. А еще странным было его тяжелое дыхание, будто он сильно спешил издалека, бегом. Да, кажется, это не тот, кто должен был проводить нас в гостевые покои. И мне это очень не понравилось. «Что случилось, Зимур?» — обеспокоенно спросил Хантар. «Простите, Даравайла, у меня плохие новости». и он одним взглядом указал на лишние уши в кабинете. «Им можно доверять», — разрешил Дроу. «Столица гномов атакована улунами. Портал открылся прямо в центре города. Гномы срочно запрашивают помощь. Любую помощь!»